Человек подошел к креслу сзади, и женщина, ожидая ответа, подняла голову и посмотрела вверх, потом на нее надавили руки, сильные руки в желтых резиновых перчатках, они зажали ей рот, закрыли нос и силой прижали голову к спинке кресла. Она поняла, что это конец, но страха не было, лишь безграничное удивление и усталое смирение. Бороться было бесполезно, да и желания такого она не испытывала. Хотелось уйти в мир иной легко, быстро и без боли. Последнее, что она ощутила на земле, — холодная гладкость перчатки на своем лице и бьющий в ноздри запах латекса. А сердце, тем временем стукнув последний раз, затихло. Глава 5 Во вторник, 17 октября, ровно без пяти минут десять, отец Мартин направился из маленькой комнатки в башню, которую занимал в южной части главного корпуса, вниз по винтовой лестнице и по коридору к кабинету отца Себастьяна. Последние 15 лет каждую неделю по вторникам в 10 утра проходило собрание священников. Отец Себастьян делал доклад, обсуждались возникшие проблемы и затруднения, согласовывались детали воскресной обедни и других служб, проводимых на неделе, думали, кого приглашать следующим читать проповедь, и рассматривали мелкие административные хозяйственные дела. Потом на личную встречу с отцом Себастьяном вызывали старшего студента, который сообщал, что хотели обсудить студенты любые мнения, поводы для недовольства или идеи. А затем он получал инструкции и информацию от педагогического состава, в том числе и подробности служб на следующую неделю. Участие студентов этим и ограничивалось. В колледже Святого Ансельма придерживались устаревшей трактовки инстату «Попилария», примечание, находящееся под опекой, латынь, конец примечания. Здесь четко соблюдали границы между учителями и учениками. Несмотря на это, сам режим был на удивление легким, особенно в отношении субботнего выходного. Студентам следовало покинуть колледж не раньше, чем закончится пятичасовая вечерня, в пятницу, и без опозданий вернуться к десятичасовой обедню в воскресенье. Кабинет отца Себастьяна располагался над крыльцом и выходил окнами на восток. Из него в просвет между двумя позднеготическими башнями можно было любоваться морскими просторами. Для кабинета он был великоват, но, как ранее поступил и отец Мартин, чтобы не нарушать пропорции помещения, священник отказался ставить перегородки. Соседнюю комнату занимала секретарь мисс Беатрис Рэмси. Она работала со среды по пятницу, при этом успевая за три дня сделать столько, сколько у большинства секретарей заняло бы пять. Добродетель и набожность этой женщины средних лет достигали устрашающих масштабов, и отец Мартин постоянно переживал, как бы нечаянно не пукнуть в ее присутствии. Она была совершенно предана отцу Себастьяну, но без всяких проявлений сентиментальности и неловкости, которые иногда характеризуют чувство старой девы к священнику. Даже более того, казалось, что мистер Эмси больше уважает кабинет, а не человека, и считает частью своих обязанностей поддерживать отца Себастьяна в хорошей форме. Помещение отличалось не только размерами. Там хранились самые ценные вещи, завещанные колледжу мисс Арбетнот. Над каменным камином, где были высечены слова «Credo in intelligam» — примечание «верю, чтобы понять латынь» — конец примечания, составляющая основы теологической теории святого Ансельма, висела огромная картина Берна Джонса, на которой невероятные красы кудрявые девушки резвились во фруктовом саду. Когда-то она висела в столовой, но отец Себастьян перенес ее в свой кабинет, без объяснений. Отец Мартин старался не поддаваться собственному подозрению, что директора на такой шаг подтолкнула не столько любовь к искусству или восхищение конкретным художникам, сколько желание, чтобы ценности колледжа как можно дольше украшали его кабинет и были под присмотром. В этот вторник собраться должны были только трое – отец Себастьян, отец Мартин и отец Перегрин-Гловер так как отцу Джону Беттертону пришлось срочно ехать к зубному врачу в Хейлсуорт, и он передавал свои извинения. Отец Перегрин, библиотекарь, присоединился к ним через несколько минут. 42-летний священник был самым молодым из них, но отцу Мартину частенько казалось, что он самый старший. Огромные круглые очки в роговой оправе на располневшем лице снежной нежной кожей придавали ему сходство с совой. Густые темные волосы с короткой челкой — создавали образ средневекового странствующего монаха, оставалось только выбрать танзуру. Черты лица отца Перегрина были такими мягкими, что о его физической силе складывалось неверное представление. Когда они раздевались, чтобы поплавать, отец Мартин не переставал удивляться, насколько крепко сложен был отец Перегрин. Сам он теперь плавал лишь в самые жаркие дни, нерешительно плескаясь на мелководье, стоя на непослушных ногах, изумленно наблюдая, как отец Перегрин, упругий, словно дельфин, с силой бросает свое изогнутое тело на буруны. На собраниях отец Перегрин говорил мало, чаще сообщая факты, нежели высказывая мнение, но к нему всегда прислушивались. Его академические успехи были выше всяких похвал. В Кембридже он получил степень бакалавра естественных наук, а затем и теологии, обе с отличием, и предпочел стать англиканским священником. В колледже Святого Ансельма он преподавал историю церкви, порой неожиданно акцентируя внимание на достижениях научной мысли и научных открытиях. Отец Перегрин ценил уединение и жил на первом этаже в задней части здания рядом с библиотекой. Он решительно отказывался покидать свою маленькую комнатушку, вероятно из-за того, что ее закрытость и аскетизм напоминали о монашеской келье, тайной мечте священника. Рядом находилось подсобное помещение – И единственное, что беспокоило отца Перегрина, когда студенты включали шумные и довольно допотопные стиральные машины после десяти вечера. Отец Мартин расположил три кресла полукругом перед окном, и священники встали, склонив головы, пока отец Себастьян читал обычную молитву «Даруй нам, Господи, во всех делах наших Твое всемилостивейшее благоволение, и не откажи нам в Твоей постоянной помощи, чтобы во всех делах наших начатых, продолженных и завершенных» Мы могли прославлять Твое святое имя и милостью Твоей получить жизнь вечную через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Они устроились в креслах, сложив руки на коленях, и отец Себастьян открыл собрание. Для начала я должен сообщить кое-что неприятное. Мне позвонили из нового Скоттлт-Ярда. Очевидно, сэр Элрид Трифс выразил недовольство вердиктом, который вынесли по делу Рональда и попросил Скотланд-Ярд провести расследование. В пятницу днем после обеда прибудет начальник следственного отдела, командор Адам Делглиш. Естественно, я заверил, что мы предоставим ему любую помощь, которая потребуется. Новость приняли молча. Отец Мартин почувствовал, как желудок сжала холодная рука, а потом сказал, но ведь тело кремировали. Было следствие, вынесли вердикт. Даже если сэр Элрит с ним не согласен, не понимаю, что полиция надеется обнаружить сейчас. Зачем привлекать сконтлот, ярд? Почему приезжает командор? Любопытно там распределяют кадры. Тонкие губы отца Себастьяна сложились в саркастическую улыбку. Думаю, мы понимаем, что сэр элред дошел до самого верха. Как обычно и поступают люди его положения. Вряд ли он стал бы просить полицию Суффолка снова возбуждать дело тем более, что именно они проводили предварительное расследование. Что касается командора Делглиша, насколько я понял, он и так собирался в наше графство немного отдохнуть. К тому же он знает колледж Святого Ансельма. Скорее всего, Скотланд-Ярд пытался успокоить сэра Элрида с минимальными неудобствами для нас и неприятностями для них. «Кстати, командор упомянул вас, отец Мартин?» Отцу Мартину это доставило удовольствие, хотя одновременно он почувствовал и неясное беспокойство –